Глава 16. Подписанные Власом бумаги о разводе я получаю во вторник вечером. Из-за огромного количества покупателей и просто заглянувших гостей, девчонки не замечают, как я забираю долгожданную синюю папку из рук представительного на вид мужчины в черном костюме. Возможно, он личный водитель Власа или какого-нибудь другого крутого перца из его компании. В среду я передаю документы своему адвокату. Он заверяет меня, что все пройдет быстро и никаких проблем не возникнет. А результат будет готов ровно через месяц. В четверг я получаю новый заказ на формовые крошки для предсвадебной фотосессии. На следующей неделе синоптики прогнозируют выпадение первого снега. А по задумке фотографа и его молодых клиентов, влюбленная пара будет стоять на персе и смотреть на холодное озеро под падающим снегом а у их ног должны быть разбросаны, как капли горящие свечи. Ну, что-то вроде того. В аромате подкрашивания они не нуждаются, так что на изготовление 150 штук у меня уходит всего-то полдня. «Мне кажется, или кто-то тоскует», — вертит головой Диана. «Чувствуешь? Как будто кому-то грустно, да?» Оглядываю закутавшихся гостей нашей любимой кофейни у озера, а потом вопросительно смотрю на подругу. Да, тебя имею в виду. А кого же еще? Почему это мне должно быть грустно? Закатываю глаза. Потому что прошла неделя с тех пор, как ты вернулся из незапланированной поездки в Сочи. Хотя нет, прошло чуть больше. Сегодня ровно неделя, как документы о разводе с Власом Хартманом ушли в суд. Ты прям считаешь, удивляюсь. А ты как будто нет. У меня нет времени на эти глупости. Глупости, которые заставляют тебя грустить. Иронизирует Диана и наклоняется к столику. «Я знаю тебя, как свои пять пальцев. От меня ничего не утаишь. Хартман произвел на тебя впечатление». «Фуф!» Фыркаю тут же. «Разве что самое неприятное. Почему мы о нем говорим вообще? Лучше расскажи мне, как обстоят дела с твоим новым тренером». «Очень даже продуктивно. Но мы уже обсуждали с тобой эту тему три дня назад. И за это время ничего не изменилось». А вот ты стала еще унылее, чем была. Ты видишь, какая погода. Солнца больше нет. С неба то и дело срывается снежная крошка. Банально, но зима уже очень близко, а я еще не продумала новогоднюю коллекцию. Постоянные покупатели интересуются, а я ответить толком ничего не могу. Даже не знаю, за что зацепиться. А ты подумай, что было самым приятным в этом году для тебя. Предлагает Диана и тут же посмеивается. «Может, что-то впечатлило тебя? Или ты узнал что-то новое? Хм. Например, что можно оказаться замужем и не знать этого?» «Сейчас запущу в тебя этой кружкой. Я серьезно, у меня нет идей. А такого еще не случалось. К середине ноября я уже должна изготовить новогоднюю коллекцию свечей. А середина ноября через две недели. А перед этим твой день рождения и годовщина вашей с власом свадьба но документы я разводю уже там, где надо. Так что до семи лет совместной жизни вы не дотянули совсем чуть-чуть. Вчера я подумала о том же, когда ложилась спать. Я стараюсь не вспоминать события недельной давности и находить для себя занятия, способные затянуть меня с головой. Разумеется, на первом месте работа, Но почему-то с ней я раздеваюсь на раз-два и готова. На втором месте уборка, которую я никогда особо не жаловала но на выходных мне удалось отполировать всю квартиру и избавиться от старых и ненужных вещей. А еще на днях я позволил себе застрять в книжном магазине на полтора часа и ознакомиться со всеми аннотациями новинок жанра романтика. Из магазина я вышел с двумя бумажными пакетами, в которых было 11 книг. Экран моего мобильника озаряет фотографии Кристины. И если она сообщит, что в галерее сейчас яблоку негде упасть, Мне придется немедленно завершить эту встречу и мчаться к девчонкам. — Саванна, Савана, у меня потрясающая новость. Ты сейчас просто упадешь. На почту пришло письмо от администрации симфонии. Ты в курсе, что это такое? — Это самый высокий небоскреб в городе, я знаю. — Симфония? Тут же вытаращивает глаза Диана. — Речь о симфонии? Они хотят сделать внушительный заказ Савана. Им нужны свечи в квадратных стаканах, разных объемов и формовые свечи всех представленных размеров, а также саши в мешочках. Указано 9 ароматов. «В общем», — вздыхает она, — «общее количество всего, что они указали, равняется...» Слышу барабанную дробь от Милана на заднем фоне. «Семь тысяч пятьсот штук!» «Что, что ты сказала?» «Ахаю!» А Диана без конца спрашивает, «Что там у меня происходит?» Кристина повторяет, Милана верещит от радости. А Диана машет уже перед лицом рукой, потому что ее бросает в жар от неведения. Они ожидают получить свой заказ к 25 ноября. Если ты готова за него взяться и выполнить в указанный срок, нужно сообщить ответным письмом в течение двух дней. «Три с половиной недели. Задумываюсь. Семь с половиной тысяч штук. Да мы и втроем за два месяца не справимся». «Я тебе помогу!» – шепотом кричит Диана. «Сделаю все, что от меня потребуется!» «Саванна, это ведь симфония!» – говорит Кристина. «Это симфония!» – повторяет Диана, правда, с таким лицом, словно штангу поднимает. «Выставишься там, и у тебя будут ого-го какие клиенты!» «Как они узнали о нас?» – спрашиваю Кристину. Я думаю, что кто-то из руководства был у нас в галерее. Эти дни творилась такая суматоха. Наверняка кто-то был у нас, и ему понравились свечи. А теперь ими собираются оснастить все здание. Для всего здания это скудный заказ. Какая разница? Откуда, как и зачем? Главное, что это вау, какой заказчик. У нас в мастерской места не хватит для такого количества продукции. Не знаю, что там, но соглашайся, твердит мне Диана. «Соглашайся, тебе говорю!» «С таким количеством свечей я теперь точно не управлюсь на раз-два. Уйду с головой, а там и все в моей жизни вернется на круги своя. Уже возвращается, и я этому только рада». Сообщение о том, что Влас Хартман был замечен на роскошной яхте в компании известной модели, застревает у меня костью в горле. Медленно заливаю расплавленный воск по квадратным силиконовым формам, И замечаю, как это раздражение вздрагивает рука. «Ну и ну», – комментирует Кристина, пролистывая дурацкие публикации на своем телефоне. Еще развестись не успела, уже развлекается вовсю. Издаю терпеливый вздох, который прекрасно слышит Милана. Она маечет Кристине, чтобы та заткнулась и больше не упоминала в моем присутствии о связи с Хартманом. Если бы не ошибка системы, как я объяснила им, то у нас бы сейчас уже полным ходом шел ремонт по расширению галереи. Разумеется, у меня язык не повернулся сказать, что все это затеял мой отец. Ну и родители Власа. «Шучу ведь?» — говорит она, глядя на меня виновата. «Это же все несерьезно было». «Так, и что теперь? Каждый день надо подшучивать и напоминать об этом любителе кортниц фыркает Милана. Наташ Марок не искортница, а высококлассная модель». «Ой, да брось. Знаем мы, как они моделями становятся. Они эти две профессии отлично умеют умещать». «У тебя слишком предвзятое мнение». «А ты слишком наивная», – отвечает Милана, продолжая раскладывать ароматные восковые медальоны по мешочкам из льна. «Такая, как твоя Наташа Мароко, спит с богатыми мужиками исключительно ради денег. И вот такой дешевой славы. То тут про нее предложение напишут, то там». И не важно, что именно, главное быть рядом с очень богатым и известным человеком. Они цепляются за него, как клещи, сосут денежки, а потом прыгают на другого. Не думаю, что с такого, как Хартман, можно перепрыгнуть на другого. «Но это ведь не девицам решать», – рассуждает Милана, – смотря как они обслуживают его. «Фу! Ну устраивают!» – исправляется Милана. Если мужчине вроде Хартмана нравится, как она его удовлетворяет в постели, то он придержит ее на какое-то время. А когда надоест и захочется свежатиным, мы увидим какую-нибудь Викторию или Изабеллу рядом с ним. Тут уже все зависит от него. «Девочки!» – восклицаю громко. Улыбка на моих губах притянута за уши. «Уже поздно. Думаю, вам не стоит больше задерживаться. Но вчера мы до девяти сидели, а сейчас только половина седьмого». Удивленно смотрит на меня Милана. «Знаю, да. И поэтому говорю вам, собирайтесь и отправляйтесь по домам. Завтра воскресенье, выходной день. Я и без того заставлял вас работать сверхурочно. Не смотрите на меня так? У вас что, нет никаких планов на субботнюю ночь?» «Есть вообще-то, но у нас ведь большой заказ». «Да, но это не значит, что мы обязаны проводить здесь время сутками напролет. Кристина!» Поворачиваюсь к ней. «Разве у тебя нет парня, который скучает по тебе и хочет сделать массаж твоим уставшим ножкам?» Но вместо того, чтобы сорваться с места и на радостях бежать к своему любимому, Кристина с открытым ртом таращится на экран своего телефона. «Крис?» Зову ее с улыбкой, но терпение мое на исходе. Вместо того, чтобы навсегда закрыть тему с браком Хартмана, я только и слышу везде его фамилию. В телевизоре, по радиомашине, теперь еще и на работе. «Ура! Можно идти домой и кувыркаться с парнем!» «Тут кое-что интересное есть!» Поднимает она на нас глаза и громко сгватывает. «Рассказать?» «Если это снова про эту фигуристую скортницу, то уволь!» Отмахивается Милана. «Пользуясь случаем, я собираюсь домой!» «Молодец!» – хлопаю в ладоши. «Иди домой к бабушке, к родственникам, к друзьям, куда угодно!» и счастливая, что смогу наконец поработать в тишине. И не забудь захватить с собой любительницу сплетен». Подписчик канала «В курсе» поделился с редакцией весьма любопытными снимками, на которых запечатлен известный бизнесмен Вас Хартман, будучи на отдыхе в горах Сочи. Примечательно, что компанию миллиардеров составила привлекательная брюнетка, которая уже была замечена с ним на ежегодном благотворительном ужине в начале октября. Со слов подписчика, пара выглядела счастливой. Они поужинали в одном из лучших ресторанов на вершине горы, а уходили, держась за руки. Кто эта неизвестная брюнетка и знает ли она о Наташе Марокко, которая в данный момент проводит время на ехте бизнесмена? Неизвестно. Заканчивая читать текст Кристина. Хм! смотрит на меня виновато. И флота есть. Что за чушь? Рычу от злости. На нечетком фото и правда мы с Власом. Сидим друг напротив друга. Между нами стеклянный чайник с облепиховым чаем. Мы не выходили из ресторана, держась за руки. Мы не были похожи на счастливую пару. Гниды, чертовы. Такими темпами ты обретешь сомнительную славу, комментирует Кристина, явно не подумав о своих словах. Нет, все же поняв, что сказал чепуху, она виновато смотрит на меня и извиняется. Я просто имел в виду, что кто из простых смертных может оказаться в новостной ленте с пометкой сенсация? Да еще рядом с настоящим миллиардером. Да и вовсе несомнительно это слава. Все, я молчу. Никакого отдыха не было. Мы застряли там, потому что из-за дождя не могли попасть в аэропорт. По легенде, которую я в ППХ сочинил для девочек, мы с Власом прилетели в Сочи, чтобы заручиться поддержкой одного влиятельного человека который поможет нам ускорить бракоразводный процесс. Ерунда полная. Но правду я точно не смогла бы им рассказать. Видишь очередное доказательство, что эта помойка, которую ты читаешь в захлеб. просто публикует чьи-то выдумки, как и свои собственные? Савана С улыбкой смотрит на меня Милана. Не бери в голову. Это же просто чья-то отрыжка. Точно. Усмехаясь, глянув на фото. Отрыжка. Хартман девица этих меняет, как перчатки, так что уже завтра о тебе все забудут. А ты, смотрит она на Кристину строго, перестань читать это дерьмо и болтать. Да что я такого сказала? Стонет Кристина и спешит за Миланой. Я думала, вам будет интересно. Через несколько минут я наконец остаюсь одна. Закрываю галерею изнутри, опуская роль ставни и возвращаясь в мастерскую. Может, я просто не замечал этого раньше? Но, по-моему, фамилия Хартман не мелькала в моей жизни с такой завидной периодичностью, как сейчас. Одна часть меня ликует, ведь бракоразводный процесс уже осуществляется, выдерживается лишь положенное количество дней. Почти семь лет я понятия не имела о своем семейном положении. Но теперь, когда я знаю, что у меня есть официальный супруг, мне это, мягко говоря, не нравится. Это как невидимые веревки на руках и шее, которые с каждым днем затягиваются все сильнее. Я привыкла жить одна, быть одна. Даже гребаная запись на какой-то бумажке уже мешает мне жить. Поставив локти на стол, прячу лицо в ладонях и позволяю глубокому вздоху усталости вырваться из моих легких. Другая часть меня тоскует. Нет, тоска это удел тех, чье теплое отношение к определенному человеку весит намного больше массы зубной нити. Подавленность, что я испытываю на протяжении нескольких дней, является лишь ответной реакцией на совокупность определенных действий и обстоятельств. С той самой минуты, как я узнал, что состою в браке с мужчиной, моя устоявшаяся, незапятнанная и спокойная жизнь превратилась в неконтролируемый фейерверк на открытой площади, где в роли зрителя выступают люди из прошлого и настоящего. Чего только не случилось за день с лишним в компании Власа Хартмана. Несколько раз я прилюдно унизиваю его и то же самое в ответ. Я рыдала при нем, кричала на него, держала оборону наслаждалась вкусом самого вкуснейшего чая в своей жизни, который выбрал он. Я втайне наслаждалась ароматом его парфюма, а под конец дала волю откровением. Да тут любая женщина даст бину и позволит себе окунуться в легкую меланхолию. Одна часть меня довольна. Влас Хартман, человек слова, сказал, что по возвращению в Москву наши пути разойдутся навсегда. Так и случилось. Сказал, что отправит подписанные документы во вторник. В тот же день я их и получила. Сказал, что, вернувшись в привычную жизнь, мы оба забудем об этом паршивом браке и друг друге навсегда. Не сомневаюсь, что у него это получилось. И у меня тоже получится.